Глава 20. Металлической штучкой, напоминающей лопатку для торта, а он наносит на верхний ряд что-то белое и по одному кладёт сверху кирпичи. Подхватывает белые потёки, разглаживает, потом переходит к другому ряду. Я смотрю. Несколько раз он отрывается от дела, поглядывает в мою сторону, но продолжает работать. Понимаю, что пялиться на людей нельзя. Что большинство это, как правило, не нравится, но ничего не могу с собой поделать. Кирпич за кирпичом. Над землёй уже поднялись пять рядов. Проторчу здесь ещё будут неприятности. Уш мама-то точно знает, сколько требуется времени, чтобы дойти до угла следующей улицы и бросить письмо, которое я всё ещё держу в руке в почтовый ящик. В первый раз мне позволено пойти куда-то одной. Если не справлюсь с поручением, первый вполне вероятно станет последним. Он снова поднимает голову, потом опускается на корточки. Ему лет 30. На нём синий комбинезон в пятнах краски, цемента и сажи. У него замасленные волосы, он сплёвывает на землю. Ну, я вздрагиваю. Хочешь чего-то, дорогуша? Он усмехается и бросает взгляд на моё запястье. Извините, я поворачиваю и мчусь по улице до самого угла. В свет мне катится смех. Бросаю письмо в ящик и возвращаюсь той же дорогой. В том месте, где он работает, стоит белый фургон с надписью Best строительная работа на боковой дверце. Он занят тем же, выкладывает кирпичную стену сада. Увидев меня, каменщик свистит. Я иду и не обращаю внимания, хотя щеки горят от стыда. Что так долго? спрашивает мама. Она сидит на ступеньке крыльца, и как только я выхожу из-за угла, сразу же машет мне рукой. Ничего, просто прогулялась. Всё в порядке? Да, всё хорошо. Я поворачиваю к лестнице. Куда идёшь? Домашнюю работу делать. А вот это уже враньё. Правильно, прилежная ученица, да? Обед через час. У себя в комнате я закрываю дверь и трясущимися руками достаю альбом для рисования. Уровень начинает падать. 4 и 4/10, 4 и 2/10. Рисую стену, кирпич за кирпичом. Ряд за рядом стена поднимается над землёй. Карандаш летает всё быстрее и быстрее. Уровень уже не падает и даже понемногу подрастает к отметке 5. Мне нужно закончить стену, выполнить рисунок правой рукой, чтобы всё было правильно. Тори вернулась. Лордеры в школе. Лордеры в моем сне. Почему-то я знаю, что если построю стену, то все будет хорошо. Зеленые деревья, голубое небо, белые облака. Зеленые деревья, голубое небо, белые облака. Не самая интересная тема. Я едва не подпрыгиваю. Эмми открыла дверь, прошла через комнату и заглянула мне через плечо. Я даже не услышала. Закрываю альбом и пожимаю плечами. Мне уже спокойнее. Рисунок закончен. Кирпичи заняли всю страницу, не оставив свободного места. Не знаю почему, но это важно. Почему? За обедом я почти забываю о стене. Мама ошарашивает заявлением насчёт того, что Эми уже достаточно взрослая, чтобы встречаться, если ей так хочется с Джазом. Это их общее с папой решение. Мою посуду. Невезна прошла, и я начинаю понемножку ненавидеть это занятие. Потом делаю домашнюю работу, на этот раз уже настоящую. Прежде чем лечь спать, достаю рисунок и проверяю, нет ли в стене зазоров и щелей, через которые можно пробраться. Кто или что может пробраться, я не знаю. Затушаю его по краям и, наконец, откладываю рисунок и закрываю глаза. Забыться, уснуть и ничего не видеть. Но перед глазами кирпичи. Их кладут один за другим на поднимающуюся стену. Кирпич, раствор, стена. Боль растекается по ногам, заполняет грудь. Сил больше нет. Я падаю на песок. Пусть кричит, угрожает, умоляет. Все это будет не важно вскоре. Ближе. Он опускается на колени, держит за плечи и смотрит в глаза. Никогда не забывай, кто ты. Пора быстрее строй стену. Ближе. И я строю стену. Кирпич за кирпичом, ряд за рядом, я окружаю себя башней, никогда не забывай, кто ты, кричит он и встряхивает меня, когда я кладу на место последний кирпич, отрезаю последний лучик света. Теперь вокруг лишь тьма и звуки. Жуткие крики раскалывают голову, ужас и боль. Загнанный в угол зверёк дрожит в ожидании смерти или чего-то ещё хуже. Не сразу, но до меня доходит: это же я. Внезапно я, словно переношусь в калейдоскоп, все сдвигается и меняется. Трава щекочет босые ноги. За дверями слышатся детские голоса, но я лежу, скрытая высокими стеблями, и смотрю на ползущие по небу облака. Сегодня мне не хочется играть. Мало по малу облака и трава уплывают. Я открываю глаза. На сегодня хватит. Больше я их не закрою. Сработало. У меня снова получилось укрыться от кошмара в моём безопасном месте. Только на этот раз, как бы ни было ужасно, я не хотела его покидать. Я знала и не сомневалась, что вот-вот найду нечто важное. Как будто укладка кирпичей одно за другим и каждого на своё место затронула что-то скрытое глубоко внутри. Показала след, по которому наконец можно понять, кто я или что я и что со мной. Не так. Кто преследует меня? Кто он тот человек? Никогда не забывай, кто ты, так он сказал. Но я забыла. И самое главное, почему и как я строила стену?